Глава четвёртая. 14 мая 1823 года. За пять дней до суда. Техас, город Висперкросс. «Беннет, постой!» — помощник шерифа выскочил вслед за недавним заключённым, но догнать того не мог. «Да погоди!» — но Роджерс чуть ли не быстрее пули пролетел улицу и остановился у домика доктора, который по совместительству был и гробовщиком в Висперкроссе. На пороге собрался народ, но стоило беннетту там появиться, как жители городка расступились перед ним, почему-то пряча глаза. «Мистер Роджерс!» — из дома вышел доктор и почтительно поклонился. «Я приношу вам свои искренние соболезнования». «Где они?» — Беннет проигнорировал его слова, что никого не удивило. Мужчина без приглашения двинулся в дом, и хозяину пришлось проследовать за ним. «Что произошло?» «Мистер Роджерс», — начал было доктор, когда они быстрым шагом пересекли гостиную и оказались у двери, ведущей туда, куда бы Беннет никогда не желал попасть. «Для начала попрошу вас принять это». Доктор протянул ему флягу. «Успокоительное», — холодно спросил тот, но все же взял Таро, принюхался и скривился. «Можно и так сказать», — кивнул доктор с легкой улыбкой. Во фляге было виски. Беннет больше не желал терять время, поэтому сделал пару мелких глотков. Поморщился от горького напитка и двинулся дальше. Доктор распахнул дверь, и в тот же миг им в лицо ударил холод, вперемешку с легкой вонью. У Беннета моментально заслезились глаза, а ноги стали ватными, отказываясь держать своего господина. Но не от запаха или прохлады, а от того, что он увидел. «Нет!» прошептал мужчина, делая неуверенный шаг вперед. «Нет, нет, нет! Этого не может быть!» В центре небольшой комнаты, прямо на столах, лежало два прикрытых простынями тела. Женское и... детское. Мелкими шажками, практически не дыша, Беннет подобрался к ним. Он боялся открыть их лица, ведь тогда пришлось бы убедиться в том, что все сказанное шерифом – правда. А Роджерс в тот момент желал лишь одного, чтобы все оказалось выдумкой. Глупой шуткой, которую решил преподнести ему пьянчуга олсон Или же кошмарный сон от лихорадки, которая могла схватить его в сырой камере. Но чем ближе он подходил, тем отчетливее становились кровавые пятна, которые плыли перед глазами от застилавших их слез. «Нет!» – прохрипел Беннет, уже не в силах что-либо говорить. «Сара!» «Эйвори!» Ноги всё же подвели, не Роджерс рухнул на колени. Пальцы сами собой сжали простынь и стянули её на пол. «Сара!» — вновь раздался сдавленный хрип. «Беннет!» — за спиной доктора показался помощник шерифа и хотел было броситься к старому приятелю, но хозяин дома остановил его рукой. «Не стоит, мистер Фелтон», — произнёс он. «Пускай побудет один на один со своим горем». С этими словами доктор отступил на шаг и слегка прикрыл дверь, позволив Роджерсу остаться один на один с усопшими. Но при этом далеко они не отходили, чтобы в крайнем случае броситься на помощь самому Роджерсу, либо инвентарю гробовщика.